Глава 33. Ханна. Жизнь прекрасна. Жизнь удивительна, неповторима, до да жути прекрасна. Те две недели, что мы уже встречаемся с Гарретом, были наполнены смехом, объятиями и страстным сексом. И всё это примежалось обыденными событиями, к примеру, лекциями и учёбой, репетициями и хоккейными матчами. Сложившиеся у нас отношения застали меня врасплох. И хотя Элли продолжает подшучивать над моим резким поворотом на 180 градусов, я не сожалею о своём решении и вижу, к чему всё это идёт. В общем, до поры до времени было хорошо. Но, видите ли, жизнь — странная штука. Когда всё настолько хорошо, неизбежно случается что-то плохое. «Я понимаю, что для вас это большое неудобство», — говорит Феона, мой консультант по сценическому искусству. «Но, боюсь, я ничего не могу поделать, только посоветовать напрямую поговорить с Мэри Джейн и... ни за что». Обрываю я её, судорожно сжимая пальцами подлокотники кресла. Я смотрю на красивую блондинку, сидящую за столом напротив меня, — И пытаюсь понять, как она может называть катастрофу, равную взрыву атомной бомбы, неудобством. И при этом она ещё хочет, чтобы я говорила с Мэри Джейн. К чёрту! Всё! Потому что какого дьявола мне разговаривать с тупой, безмозглой сукой, которая только что лишила меня хоть какой-то возможности победить в конкурсе? Я ещё не оправилась от того, что Фиона мне рассказала. Мэри Джейн и Кэс выгнали меня из дуэта. Они получили разрешение на то, чтобы Кэс пел соло. Проклятие. Однако в глубине души я не удивлена. Гаррет предупреждал, что может случиться нечто вроде этого. Я беспокоилась. Но я просто не могла предположить, что Кэс учудит такое за четыре недели до конкурса и что моему консультанту все это будет абсолютно до лампочки. и Я скреплю зубами. Я не буду разговаривать с Мэри Джейн. Совершенно очевидно, что она уже все решила. Вернее, за нее все решил Кэс, когда уломал поговорить с консультантами и навешать им лапшу на уши о том, как ее произведение страдает от того, что выпоют дуэтом и что она снимет его с конкурса, если исполнение не будет сольным. Хаяс, естественно, поспешил отметить, что недопустимо разбрасываться столь выдающимися произведениями и великодушно предложил, чтобы песню спела я, на что Мэри Джейн возразила, сказав, что песня будет лучше звучать в мужском исполнении. «Чтобы тебе пусто было, М.Г.» «И что мне теперь делать?» Напряженно спрашиваю я. «У меня нет времени, чтобы разучивать новую песню и работать с новым автором». «Вы правы, нет», — соглашается Фиона. «Обычно я высоко ценю ее деловой подход, но сегодня мне хочется хорошенько врезать ей». «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы с консультантом Кэса договорились ради вас отойти от правил» вам не придётся объединяться со студентом композиторского отделения. Мы сошлись на том, и руководство факультета поддержало нас, что вы споёте одно из своих собственных сочинений. Я знаю, Ханна, что у вас в репертуаре есть много оригинальных произведений. По сути, я считаю, что вам выпал уникальный шанс показать на конкурсе не только свой голос, но и талант песника». Она делает паузу. Однако участвовать вы будете только в конкурсе исполнителей, так как вы не специализируетесь на сочинении. У меня в мозгу будто на карусели кружатся всякие мысли. Да, у меня есть несколько песен, но ни одна из них ещё не доработана настолько, чтобы с ней можно было выступать. — Почему Кэса не наказали за это? — сухо спрашиваю я. «Послушайте, я не могу утверждать, что одобряю Кэсса и Мэри Джейн, но, к сожалению, это издержки работы дуэтов». Фиона вздыхает. «Каждый год как минимум один дуэт распадается, перед самым конкурсом. Вы помните Джоанну Максвелл? Она закончила в прошлом году». «Сестра Бо. Я киваю». «Ну вот, партнер по дуэту подвел ее, отказавшись выступать за три дня до конкурса выпускного курса», — говорит Фиона. «Я изумлена до глубины души». «В самом деле?» «Да, признаюсь, все три дня у нас здесь творился самый настоящий кошмар». «Я приободряюсь, правда, ненадолго, когда вспоминаю, что Джоанна не только получила премию, но и обратила на себя внимание агента» который потом пригласил её на прослушивание в Нью-Йорк. «Анна, вам не нужен Кэссиди Донован!» В твёрдом голосе Фионы звучит непоколебимая уверенность. «Вы великолепна как сольный исполнитель. Именно в этом ваша сила. Она устремляет на меня многозначительный взгляд». «Насколько я помню, именно это я и советовала вам в начале года». «Я краснею от острого чувства вины. Да, этого нельзя отрицать. Она действительно сказала мне, что наш проект вызывает у неё озабоченность. Но я позволила Кэсу убедить себя в том, что вместе мы — сила». «У вас есть всё необходимое, чтобы подготовиться», — добавляет она. «Мы составим расписание так, чтобы у вас был доступ в репетиционную «Всегда, когда пожелаете». А если потребуется аккомпанемент, вам с удовольствием помогут студенты оркестрового отделения. Как вы думаете, что еще вам может понадобиться?» Ее губы трогает улыбка. «Поверьте мне, консультант Кэса тоже не в восторге от всего этого. Так что не стесняйтесь, говорите. Я постараюсь сделать для вас все возможное». Я уже готова замотать головой, но тут меня осеняет идея. «Между прочим, есть кое-что. Мне нужен Дже, в смысле Ким Дже Ву». Фиона, непонимающий, хмурится. «Кто?» «Виолончелист». Я упрямо вскидываю голову. «Мне нужен виолончелист». Гаррет. «Просто не верится, что он так поступил!» Возмущается Элли, ее голубые глаза так и мечут молнии. На лице моей девушки выражение, как бы говорящее. Я изо всех сил стараюсь не показывать, как я взбешена. Однако я чувствую исходящие от неё эмоции. Она расправляет край своего фартука. «Серьёзно? А вот мне запросто верится», — говорит Ханна. «Голову даю на отсечение. Он всё это спланировал с самого начала. Два месяца сводил меня с ума и подставил перед самым конкурсом». «Чёртов кэс!» Злится сидящий рядом с Элли Декстер и ещё один друг Ханны. «Надо бы хорошенько взгреть этого мерзавца!» Он смотрит о нас с Логаном. «Неужели ни один из вас не может проучить его хорошенько?» «С радостью!» Бодро заявляет Логан. «Какой у него адрес?» Я пихаю его в бок. «Мы никого не будем бить, дурачина!» «Иначе нам придётся иметь дело с бешёным тренером и отстранением от игр». Я, с сожалением смотрю на Ханну. «Не переживай, детка, и я мысленно колочу его. Это считается, да?» Она смеётся. «Конечно, разрешаю». Она сует свой блокнот в карман фартука. «Сейчас вернусь». Ханна идёт к стойке, а я любуюсь её попкой. Причем с таким влечением что ребята замечают это и реагируют громкими смешками. Только не злите меня разговорами о том, что идея собрать в одной кабинке моего лучшего друга и лучших друзей Ханны дурацкая. Я был уверен, что претендующие на причастность к искусству друзья Ханны, особенно после того, как она рассказала, каково их впечатление от спортивной тусовки Брайера, будут держаться со мной снисходительно и холодно, Но, полагаю, мне удалось завоевать их сердца своим природным обаянием. Элли и Декс уже общаются со мной так, будто мы давние приятели. Стелла, ещё на игре в Гарварде, продемонстрировавшая безграничную любовь к хоккею, почти каждый день шлёт мне смс с вопросами о правилах игры. Что до хлыща Джереми, то пока не отказался от своей язвительности в мой адрес — Зато у него классная девушка Меган, так что я не стану лишать его шанса показать себя неполным говнюком. Она в бешенстве, — говорит Логан, наблюдая, как Ханна у раздачи разговаривает с поваром. «Ещё бы!» — соглашается Декс. «Честное слово, это каким же эгоистичным помойным ублюдком надо быть, чтобы перед самым конкурсом подвести своего партнёра по дуэту?» Логан хмыкает. «Помойным ублюдкам я позаимствую». «Все с ней будет в порядке», — уверенно говорит Элли. «Исполнение Ханны бесподобно. Кэс ей не нужен». «Кэс никому не нужен», — соглашается Декс. «Он как сифилис». Все смеются, а я переключаю внимание на Ханну и вспоминаю, как впервые пришел в кафе у Деллы, движимой идеей уговорить Ханну позаниматься со мной. Это было чуть больше месяца назад, но ощущение такое, будто я знаю её целую вечность. Не понимаю, о чём я только думал, разглагольствуя о своём категорическом неприятии близких отношений с девушкой. Ведь что значит иметь постоянное отношение? От этого одна польза. Серьёзно. Я могу заниматься сексом, когда захочу и мне не надо напрягаться и искать кого-то. У меня есть человек, которому можно поплакаться после дрянного дня или губительных неудач на льду. И я могу выдавать худшие шутки на планете, и есть вероятность, что Ханна будет смеяться над ними. Да я люблю быть с ней, всё просто и ясно. Ханна возвращается к кабинке с нашими напитками. Вернее, с напитками для Элли и Декса. Мы с Логаном попросили содовой, но получаем воду. "Уэльси, где мой доктор Пеппер?" недовольно тянет Логан. Хан останавливает его суровым взглядом. "А ты знаешь, какое количество сахара содержится в газировке? Вполне приемлемое количество, так что я спокойно могу пить её", говорит Логан. "Ошибаешься, ответ слишком большое. Через час «Тебе играть с Мичиганом. Тебе нельзя накачиваться сахаром перед игрой». На пять минут ты почувствуешь прилив энергии, а потом сдуешься на половине первого периода. Логан вздыхает. «Джи, почему твоя девушка строит из себя нашего диетолога?» «Я сдаюсь, беря свой стакан с водой и делая глоток». «Хочешь с ней поспорить?» Логан смотрит на Ханну, который всем своим видом ясно даёт понять. «Будет тебе содовая только через мой труп». Затем переводит взгляд на меня. «Нет», — угрюмо отвечает он.